Глава 7 Посреди ночи я проснулся. Мне приснилось, что дед залез на письменный стол и, вытянув шею, пытается разглядеть что-то за окном. Лежал я лицом к окну, и когда открыл глаза, вынужден был хорошенько проморгаться, прежде чем понял, что в комнате никого нет. Я поднялся, пододвинул к слуховому окну стол и залез на него, опираясь на хромой стул. Выглянул в окно, но увидел только черные силуэты деревья в саду. На утро я проснулся поздно и не успел поговорить с матерью. Она с позаранку уехала в Монтурен, оставив мне тарелку блинов и записку. Хотя блины были накрыты тарелкой, над ними кружили несколько мух, слетевшихся на запах сиропа и растопленного масла. Я поставил блины в холодильник, выпил пару стаканов ледяного молока и вышел из дома. Время близилось к полудню, солнце жарило вовсю. С четким планом в голове я направился прямиком в кузню. Я собирался заняться тем... о чем давно мечтал. Все складывалось как нельзя удачнее. Погода стояла безветренная, матери дома не было. Я отпер кузню, вынул из ящика бензопилу, вынес ее на улицу и окинул взглядом деда в сад. Деревьев здесь было штук двадцать, и все старые толстые, если не считать несколько сосенок с краю, там, где сад граничил с дорогой. Они проросли здесь сами собой несколько лет назад. «Надо от них избавиться», все твердил дед прошлым летом. Они заслоняют вид на долину и бросают тень на мои плодовые деревья. От этих слов у меня по спине пробегали мурашки. Я десятки раз видел, как дед валит деревья, как медленно они падают, как верхушка выгибается, а потом ударяется о землю и несколько раз подскакивает, словно противясь падению. Услышав знакомый треск, дед тут же отпрыгивал назад. Дерево еще не успевало коснуться земли, а он уже возвращался и быстро дотрагивался до ствола, чтобы почувствовать вибрацию. Затем оборачивался ко мне и улыбался. Впрочем, мне всегда казалось, что дедовая улыбка на самом деле предназначена кому-то другому. «И сделать это можешь ты», — сказал он тогда, — «зимой, когда вернешься». «А почему не сейчас?» — спросил я. «Потому что лето. Деревья лучше валить зимой». Ну, а осенью дед заболел, и я с ним уже не увиделся. Я подошел к самой дальней сосне, и нижние ветви были гладкими и крепкими, а ствол — не толще ноги молодого слона. Я осмотрел его, чтобы понять, какая сторона ветвистии, как растут корни, какой угол дерева образуется со склоном холма. Согнул ноги в коленях, как это делал дед. Топтал подошвы ботинок поглубже в ковер из сосновых иголок и, почувствовав твердую почву под ногами, хорошенько уперся в нее. Через миг над холмами разнесся надрывный вой бензопилы. Вокруг с криками взметнулись в небо птицы. Цепь сделала один оборот, соскочила и с треском порвалась. Мотор захлебнулся. звенящая тишина. Я выругался от испуга. Что ж, мне повезло. Благодаря цепному тормозу рука осталась цела. Положив пилу на землю, я уселся рядом и не вставал, пока сердце не перестало колотиться, а дыхание не восстановилось. Сосна высилась рядом, злорадно колыхаясь на легком ветерке. Я отнес пилу обратно в кузню. Порванная цепь тащилась по земле. От злости я даже не стал прятать ее в ящик, а бросил на пол, куда-то между стремянкой и старым велосипедом. Черт бы побрал это место, эти каникулы, эту жару. Мои друзья, небось, полеживают сейчас у бассейна, среди зелени, в окружении прохладных кафешек. Никогда, никогда больше не поеду отдыхать с матерью. Бездумно, почти автоматически, я направился к монастырской стене и перелез через нее. Выжидать, пока путь будет свободен, я не стал. Прошел по двору и мимо гусей, даже не глядя по сторонам. Меня трясло, я был как в горячке. Я двинулся прямиком к пруду и вошел в него, не разуваясь. Я заходил все глубже и глубже, пока не намочил шорты. Опустил руки в воду, заколебался, не лучше ли оставить часы на берегу. И тут произошло такое, что я немедленно забыл о неудаче с пилой и едва не потерял равновесие на топком иле. В кустах раздался треск, сюда кто-то шел. Я заметался, но времени спрятаться не было. Пара секунд, и она уже стояла передо мной. Там, где сухая потрескавшаяся земля переходила во влажную грязь, над которой плясали мухи. «Лукас!» — воскликнула она, почти проглатывая «С» в конце, как в детстве. Она не улыбалась, а серьезно смотрела на меня. И я даже засомневался, вправду ли это она меня окликнула таким радостным голосом. «Привет, Кейтлин!» — отозвался я, стоя по пояс в воде, такой холодной, что мне захотелось писать. Я попытался выбраться, вода всколыхнулась и потемнела. Шорты прилипли к телу, ноги стали черными от грязи. Я услышала шум в саду и подумала... На ней опять была соломенная шляпа с необычной, почти прозрачной на свету лентой «Жарища!» — сконфуженно сказал я и встал перед ней, заслоняя руками низ живота, как футболист перед штрафным ударом. Нужно было как-то освежиться. Знала бы она, и Кейтлин кивнула на монастырь. Теперь она улыбалась, и меня это успокоило. «Я стараюсь не шуметь», — ответил я. Она и не заметит. «А ты изменился. Потому как она выговаривала L и R, было понятно, что английский для нее привычнее. Я не сразу тебя узнала». Кейтлин приблизилась на шаг. Она была выше меня, только сейчас я заметил, что за ней следом пришел один из котов. Настоящий тигр с тонким, гладким хвостом. «Я приняла тебя за девочку. У одной моей подружки в Нью-Йорке точно такая же стрижка». «Угу», — пробормотал я, смутившись. Я ступил на траву, собираясь уйти из запретного сада. Выжил, подол футболки и сделал пару шагов назад, не поворачиваясь к ней спиной. Кейтлин последовала за мной. «Твой дедушка...» Я не дал ей договорить «да». «Мне очень жаль», — с чувством сказала она. До меня не сразу дошло, что это соболезнование. Быстрым движением она подхватила кота под брюхо и подняла его. Пару секунд кот висел у нее на руке, как меховая муфта, но потом изогнулся, готовый сбежать. «Надолго приехала?» — спросил я, чтобы сменить тему. «Тссс», — сказала она коту, прижимая его к себе локтем. «Я тренироваться приехала». «Тренироваться?» «Танцевать. В Нью-Йорке я готовилась поступать в балетную школу, но все сорвалось из-за травмы. Теперь придется ждать год». Она показала на забинтованную щиколотку. «Я здесь с мамой». «Да, я слышал». «Твоя мама тоже тут?» «Да». Я глядел-то на кота-то, на ее лицо. В ней было что-то необычное, она не потела. Жара, похоже, ей не докучала». Она была какая-то воздушная, словно зной не давил на нее, а приподнимал. Казалось, она беспрерывно в движении и не может иначе. А еще у нее были янтарные глаза и светлая кожа. «Помнишь, как мы раньше играли вместе?» — спросила она. «А «Хомячка помнишь?» «Конечно, я помнил. Когда мой хомяк сбежал из клетки, дед написал сестре Беате учтивое письмо с просьбой не выпускать кошек на улицу, пока хомяк не найдется». Кейтлин принесла ответ Из него следовало, что кошек слишком много, и они слишком дикие, чтобы держать их в заперти. Хомяка я больше не увидел. Давняя история. Если бы не Кейтлин, я бы ее не вспомнил. «Нам запрещали играть вместе», — почти шепотом добавила она. «Но больше играть было не с кем, так что мы не слушались и прятались в подвалах». Точно в подвалах стояла прохлада. Туда не заглядывала сестра биата Вспомнив о монахине, я занервничал и двинулся в сторону гусей. Кейтлин с котом дружно повернули головы, следя за мной взглядом. — Погоди, — сказала она, — есть другой путь. Она пошла впереди, показывая дорогу. Шагала она быстро и решительно, словно знала каждый камень в этом саду и не споткнулась бы даже в темноте. Протиснувшись между двумя тесно растущими рододендронами, она вывела меня в часть сада, где я еще не бывал. Я с удивлением понял, что мы недалеко от стены и что с этого пригорка видна дорога, отделявшая монастырь от дедово дома. «Эти гуси сводят меня с ума», — сказала Кейтлин, когда мы добрались до стены. Сестра Биата продолжает их разводить. Говорит, гусей здесь держали всегда, и так будет и впредь. За нами, где-то у дедова дома, загудела машина. Я попытался вспомнить, не предупреждала ли мать насчет гостей. «Конечно, это все связано с войной», — добавила Кейтлин. «И, как понимаешь, с твоим дедом». Мама предлагала зажарить их на Рождество. «С моим дедом?» — переспросил я. Из-за поворота вывернул автомобиль. Он ехал довольно быстро, и я не успел разглядеть водителя. Сзади сидели двое мужчин, незнакомые, судя по профилю, арабы. «Ну да», — сказала Кейтлин. «Гуси заменяли сторожевых псов, дешево и сердито». Она встала на цыпочки. «Смотри, не подумаешь, что мы у пруда». Она с треском раздвинула ветки густого кустарника, и перед нами действительно заблестела вода. «Можем даже снова выйти к нему этим путем», — добавила она, прокладывая дорогу сквозь заросли. Я оглянулся на холм, где стоял дедов дом, и, не увидев ничего особенного, последовал за ней».